Глава восьмая. Облавная охота. Он догадлив был, вымал из налучника тугой лук, Из колчана вынул калену стрелу, А и вытянул лук за ухо, А спела ведь тетива у туга лука, Угодила стрела в сердце молодца. Из древней русской песни. Торопка приехал в Коломну В рязанском отряде князя Романа Ингваревича. Он остался рассыльным при князе, который ценил юношу за точность и быстроту. «Что не поручишь торопки, говорил князь Роман, — «он все исполнит. Хотя бы пришлось спуститься в пылающее пекло, да еще прихватит ротазея чертенка». Любимым товарищем Торобки был стройный гнедой жеребец, который вынес его из татарского плена. Торопка и холил, и лелеял его, и кормил его, — из рук хлебом и сам, часто голодая, отдавал коню последнюю корку. Доставать в коломне хлеб из сена становилось все труднее, и конь стал худеть. Жители берегли и прятали хлеб, не зная, сколько времени продолжится осада. Народу в городе набилось много, так как съехались сбеги из окрестных погостов. Уже начали есть конину. Торопка, чтобы спасти своего любимца, решил взяться за самую опасную задачу, самое трудное поручение, лишь бы выйти из города. Седло его коня и сброи были всегда в исправности. Кожаные переметные сумы, полные ячменя для дороги, плотно прихвачены ремнями, чтобы не свалились при скачке. Торопка стал упражняться в стрельбе из лука, найденного на убитом Монголе. Доставать стрелы было легко, каждый день они летели в крепость из монгольского лагеря, сбивая на стенах воинов. Торопка прикрепил к стене мешок с опилками и учился попадать в него с коня. Сперва это казалось невозможным. Монгольский лук, сделанный из черных рогов горного козла, был очень тугой. Торопка мог натянуть его только до половины стрелы, которая летела вяло и скоро валилась на землю. Монголы же натягивали лук, держа тетиву у подбородка и сразу выпрямляя всю левую руку. Коснувшись тетивой правого уха, они пускали стрелу, которая летела с визгом, готовая пробить любую цель. Постепенно Торопка добился такой же сноровки. Однажды князь Роман призвал Торопку и дал ему сложенный листок бумаги завернутый в красную трепицу. Тебя недаром прозвали торопка-расторопка. Князь Всеволод поручает тебе важное дело. Завтра мы неожиданно ударим на татар. Будет горячая сеча. Татары не заметят, если во время схватки ты бросишься через реку в сторону соснового леса. Там охотничьими тропами попытайся уйти на север. Князь Всеволод Извещает в этой грамоте своего отца, великого князя Георгия Всеволодовича, как тяжело идет у нас защита города, и просит его о помощи. Татарва коломневалом валом валит, и скоро нас задавит. Ты дорогу держи на Киржач, Ростов и Углич. Туда еще татары не дошли, и проезд свободен. Месяц-два мы еще выдержим. Но если к тому времени великий князь не поспеет, все мы до единого здесь поляжем, и спасения нам нет. На тебя надежда, что ты доспеешь, найдешь великого князя и с его дружиной вернешься к нам на выручку. Перед рассветом назначенного дня, еще в темноте, вооруженные всадники заполнили узкую улицу, ведущую городским воротам. Торопка и с ним еще три княжеских отрока находились у самых ворот. Этим отрокам тоже был дан наказ в темноте пробиться через татарские посты и отвести грамотки в три разных города. Уже с ночи закрутила метель. Ветер сметал с крыш снег и осыпал всадников. Немногие были в кольчугах, большинство только в нагольных шубах, с нашитыми на груди и плечах железными и костяными пластинками ну чего еще ждать зашумели хриплые голоса эй сторожа открывай заскрипели с лязгом и скрежетом ржавые петли ворот И обе дубовые створки распахнули путь в жуткую темную пустоту.